Глава четвертая. И снова Настю поразило, что в квартире готовчица молчит телефон. Неужели ему действительно никто не звонит? Пошел уже третий час, как она сидит здесь, и ни одного звонка. Она привезла фотографии. Целую пачку. Среди них были и снимки сотрудников частного сыскного агентства «Грант». Борис Михайлович долго внимательно разглядывал их, потом уверенно отобрал две фотографии. Вот эти ходили за мной в последнее время. Остальных здесь нет. — Что значит остальных? — не поняла Настя. — Сколько же их всего было? — Четверо. А здесь только двое. — Вы не ошибаетесь, Борис Михайлович? — Не ошибаюсь, — сухо ответил готовчиц. — Первое время мне на глаза постоянно попадались совершенно другие люди, и только потом появились вот эти. — Почему вы мне не верите? — Почему считаете, что я непременно должен ошибаться? У меня прекрасная память на лица. Вы думаете, я сумасшедший? И перепроверяете по десять раз каждое мое слово? Нормальным людям вы верите с первого раза. Или вообще не верим? Отпарировала Настя. Вы напрасно сердитесь. Я не сомневаюсь в том, что вы говорите правду. Но в данном случае этого недостаточно. Мне нужна сейчас не правда, а истина. «Вы видите разницу между этими понятиями?» — вздернул брови психоаналитик. «Огромную. Надо сказать, что ее вижу не только я, но и вся мировая философия. Правда — это то, что вы чувствуете и думаете. Когда вы не лжете, когда говорите искренне, вы говорите правду. Но совсем не обязательно, что эта правда соответствует объективной реальности. Истина — это то, что было на самом деле». Вы этого можете просто не знать или понимать неправильно. Можете добросовестно заблуждаться. Поймите, у меня нет оснований сомневаться в вашей искренности. Но основания сомневаться в вашей безошибочности у меня есть. Настя, конечно, лгала. Основания сомневаться в искренности мужа убитой Юлии Николаевны у нее были. И еще какие. Борис Михайлович, — внезапно спросила она, — почему у вас телефон молчит? Готовчиц побледнел, пальцы обеих рук переплелись и судорожно сжались. — Никто не звонит. Что в этом особенного? Вы уже и в этом готовы видеть криминал? — Чего он так распсиховался? — подумала Настя. — Обычный вопрос. Что-то тут нечисто у вас, господин готовчиц. Просто мне нужно позвонить на службу, и я подумала, что, может быть, у вас телефон испорчен. Потому и спросила... — успокаивающе произнесла она. — Так телефон исправен? — Да. — Я могу им воспользоваться? Возникла неловкая пауза. готовчик смотрел куда-то в сторону, потом перевел глаза на Настю. — Вы правы. Я его отключил. Если вы хотите позвонить, я включу. — А зачем отключали? — Не хочу ни с кем разговаривать. — Но ведь я утром до вас дозвонилась, телефон был включен, — заметила она. Я отключил его перед вашим приходом. «Ну что вы так на меня смотрите?» Снова взорвался он. «Я нормальный человек и понимаю, что в любую минуту меня может начать искать милиция. Если я не буду подходить к телефону, вы подумайте, что я скрываюсь, и решите еще чего доброго, что это я убил Юлю, или э, как-то замешан в этом. Но когда вы здесь, я могу себе позволить не отвечать на звонки. Вы должны понимать. Мне тяжело. Погибла моя жена». Я не в том состоянии, чтобы общаться с кем бы то ни было. Что вы там предусудительного? В чем вы меня подозреваете?» Он говорил еще какие-то слова, говорил торопливо и возбужденно, повысив голос, и Настя, слушая его, думала, «Нет, Борис Михайлович, дело не в том, что вам тяжело. Дело в том, что вам страшно, безумно страшно. И чего же вы так боитесь, хотела бы я знать?» Человек, жена которого только что трагически погибла, обычно переживает внезапную утрату так сильно, что все остальные эмоции как-то притухают. А у вас, уважаемый Борис Михайлович, все с точностью, да наоборот. Вы так сильно чего-то боитесь, что, похоже, у вас уже нет сил горевать о своей супруге. И после этого вы еще удивляетесь, что я о вас подозреваю. Я бы на вашем месте была по сдержаннее. Дождавшись, когда приступ праведного негодования иссякнет, и готовчица успокоится, она снова открыла большой конверт и разложила снимки на столе. — Давайте еще разочек посмотрим. Может быть, вы кого-нибудь вспомните, кроме тех двоих? — предложила Настя. Готовчица поджал губы, но осмолчал. Перебрав по одной все фотографии, он отрицательно покачал головой. — Нет, больше никого не узнаю. Послушайте, вам что, мало этих двоих? Чего вы от меня хотите? У вас есть их фотографии, значит, вы их знаете, знаете имена и адреса. Так пойдите к ним, арестуйте их и спросите, зачем они за мной следили и кто еще в этом участвовал. Настя вздохнула и принялась аккуратно складывать снимки обратно в конверт. Дело в том, Борис Михайлович, что я уже разговаривала с этими людьми. Они подтвердили, что действительно ходили за вами по пятам, но никого другого, кто бы тоже этим занимался, они не знают. Так что мне приходится делать неутешительный вывод о вашей ошибке. — То есть? — За вами следили только эти двое, и больше никто. Все остальное вам показалось. — Нет, не показалось! — Готовчиц снова повысил голос. — Не делайте из меня идиота! Я их отчетливо видел и столь же отчетливо помню! Их фотографий здесь нет, но эти люди были! Вы слышите? Они были, были! Я пока еще в своем уме! Он резко вскочил, потом так же быстро опустился на место, словно у него внезапно подкосились ноги. Теперь он смотрел на Настю жалобным и тревожным взглядом, каким порой смотрят собаки, которые не понимают, за что хозяин их побил, но при этом знают твердо, раз побил, значит, провинились, потому что хозяин всегда прав. «Или нет?» — голос его упал почти до шепота. «Я уже не в своем уме? Я сошел с ума? У меня галлюцинации?» Настя молчала с любопытством наблюдая за ним, что это — хорошо отрепетированный спектакль или у психоаналитика и вправду крыша едет. Нормальный человек давно уже спросил бы, что же сказали работникам уголовного розыска те двое, зачем они устроили слежку и вообще кто они такие. А Бориса Михайловича, похоже, больше всего на свете интересуют его собственные страхи и состояние его психического здоровья. — Кто эти люди? — наконец догадался спросить он. — Что они вам сказали? — Много интересного, — улыбнулась Настя. — Вы знали о том, что ваш образ жизни чрезвычайно беспокоил вашу жену? Лицо готовчицы стало землисто-серым, глаза вмиг ввалились еще больше, хотя у него и без того вид был неважный. — Что вы такое говорите? — Какой образ жизни? — Забормотал он. — Ваш образ жизни. Что-то в нем Юлии Николаевне очень не нравилось, и она наняла частных сыщиков, чтобы они за вами последили. — Этого не может быть. — Да почему же? — Может. Вот фотографии, на которых изображены опознанные вами люди. Вы же их узнали, правда? Готовчиц молча кивнул, не отрывая от Насти, затравленного взгляда. Эти люди работают в частном сыскном агентстве, и с этим агентством Юлия Николаевна заключила договор. Она хотела узнать, где вы бываете, с кем общаетесь и что собой представляют ваши знакомые. И теперь, Борис Михайлович, вы должны мне ответить, откуда у вашей жены появились такие нехорошие мысли на ваш счет? В чем она могла вас подозревать? Что могло ее «Насторожить!» «Я не знаю». Он почти выкрикнул эти слова и уставился неподвижным взглядом куда-то в угол комнаты. «Я вам не верю», — произнес он чуть погодя, уже спокойнее. «Вы это выдумали, потому что в чем-то меня подозреваете. Это все ваши приемчики, психологические ловушки и прочая безнравственная ерунда. Вам должно быть стыдно. Я потерял жену а вы рассказываете о ней гадости и пытаетесь меня на чем-то подловить. Стыдно. — Так, — удовлетворенно констатировала Настя, — теперь вы уже и про убийство жены вспомнили. Долго же вы собирались с мыслями. Дальше все пойдет по привычной схеме. Я такой несчастный, а вы ко мне с расспросами лезете. Знаем, проходили через это двести сорок пять раз. Ход безотказный, психологически безошибочный. Тому, кто задает вопросы, действительно становится стыдно. Просто все по-разному с этим стыдом справляются и выходят из ситуации кто как сумеет. Мне проще, у меня вместо сердца камень, а вместо добросердечия сплошной цинизм. И мне в таких случаях не бывает стыдно. Может быть, немного неловко. — Но это уж я как-нибудь переживу. — Я рассказываю вам не гадости, — мягко возразила она, — а то, что было на самом деле. Вот копия договора, заключенного вашей женой с агентством, можете ознакомиться, и смею вас заверить, все это ни в коей мере не порочит юли Николаевну. В том, что она сделала, нет ничего плохого или зазорного, так что ваш упрек я не принимаю. Готовчиц взял лежащую перед ним на столе копию договора и начал читать. Читал он долго, но Настя видела, что он не пытается затянуть время, просто с трудом вникает в слова и фразы. Ему было трудно сосредоточиться. — И что все это означает? — спросил он, одолев, наконец, текст и откладывая бумаги в сторону. — Юля наняла частных детективов, чтобы они за мной следили? — — Слава Богу! — мысленно вздохнула Настя. — Осознал. — Совершенно верно, — подтвердила она. — Зачем? Что она хотела узнать? — Вот этого я не знаю и очень рассчитываю на то, что вы мне скажете сами. Кто же еще, кроме вас самого, может знать? — Но я не знаю. — А я тем более, — пожала она плечами. — И давно они за мной следят? — С момента заключения договора. — Ах, ну да, конечно, — спохватился готовчец и посмотрел на первый лист договора, где была проставлена дата. Снова возникла пауза. Борис Михайлович что-то обдумывал. — А те другие? — вдруг спросил он. — Какие другие? — Ну, те, о которых я видел раньше. Частные детективы ходили за мной по пятам с восемнадцатого апреля, если верить договору. А двоих других я видел много раньше. — Значит, это не они? — Борис Михайлович, в прошлый раз мы с вами и говорили о том, что это могли быть те люди, которые сделали попытку обокрасть вашу квартиру. Но теперь я готова отказаться от этой мысли. — Почему? Вы перестали мне верить? — Как же, перестала, — прокомментировала про себя Настя. — Я и не начинала, если быть точной. — Я вам объясню, а вы постарайтесь вникнуть в то, что я говорю. Мы с вами в прошлый раз сошлись на том, что воры, заприметившие вашу квартиру и следившие за вами, чтобы выбрать наиболее подходящее время для кражи, сделали неудачную попытку и, поскольку не успели найти то, что им было нужно, продолжили слежку, чтобы повторить заход. Правильно? — Да, мы с вами именно так решили. — — кивнул готовчиц Теперь же, когда выяснилось, что после кражи за вами следили не воры, а частные сыщики, нанятые вашей женой, она замолчала и стала ждать, как отреагирует ее собеседник, будет ли пытаться продолжать логическую цепочку сам или сделает вид, что ничего не понимает и станет ждать, пока Настя озвучит собственные соображения, надеясь на то, что соображения эти для него не опасны. Готовчец пошел по второму пути, чем еще больше укрепил ее подозрение. И что из этого следует? спросил он. Из этого следует, что воры вовсе не собирались предпринимать следующую попытку обчистить вашу квартиру. И этому может быть только два объяснения. Какие? Взгляд его снова стал напряженным и затравленным. Первое. Они не захотели этого делать, потому что дважды лезть на один и тот же объект глупо и опасно. Объяснение второе. Им не нужна была повторная попытка, потому что им вполне хватило первой. Как это? Что вы хотите сказать? Почему хватило? Потому что они нашли то, что искали. Но у меня ничего не пропало. Я вам тысячу раз повторял, вам и Игорю Валентиновичу, у меня ничего не пропало. Вы тысячу раз говорили, а мы тысячу раз слышали. Но от этого ничего не меняется. Факты остаются фактами, и их надо как-то объяснять. Давайте попробуем это сделать, и вы, может быть, поймете мои сомнения. Начнем с первого варианта. Попытка кражи была неудачной, воры у вас ничего не взяли, но от повторной попытки отказались. Почему? — Что, почему? Вы же сами только что сказали, дважды лезть в одну и ту же квартиру — глупо и опасно. Это ваши слова? Я ничего не путаю? — Это мои слова, — согласилась Настя. — Я спрашиваю, почему они ничего не взяли? Деньги и ценности вы хранили в легкодоступных местах? Найти их никакого труда не составляло? Вы мне сказали, что воры были неопытными? — Ну, например, — неохотно подтвердил готовчица. А я вам отвечу, что неопытные воры не будут так тщательно готовиться к краже и предварительно устанавливать режим дня будущих жертв. Если они за вами следили, значит, эти люди серьезные, а серьезные люди обязательно нашли бы и деньги, и украшения вашей жены, и ее бумаги, если охотились именно за ними. Это совсем несложно. Поэтому, если мы хотим, чтобы наша первая версия оказалась правильной, то мы с вами вынуждены будем признать, что попытка кражи была действительно неудачной, преступники ничего не нашли, но... — Что? — испуганно проговорил Борис Михайлович. — Но они за вами и не следили. Переходим ко второй версии. — Признаем, что преступники были достаточно предусмотрительными, предварительно следили за вами и, по всей вероятности, за Юлией Николаевной вломились в вашу квартиру и взяли то, что хотели. — Они ничего не взяли, — упрямо повторил он. — Я все проверил. Ничего не пропало. — Борис Михайлович, голубчик, — Настя говорила почти ласково, — поймите же, у нас с вами получается или одно или другое, или никто за вами не следил, и вы на этот счет заблуждаетесь, или у вас все-таки что-то пропало, а вы не хотите мне сказать, что именно третьего-то не дано. Вместе факт слежки и неудачной попытки кражи никак не соединяются, хоть тресни. Логики нет. Я не заблуждаюсь, я точно уверен, что до кражи за мной следили». Тогда давайте признаем, что попытка кражи удалась. Другого выхода у нас нет. Он должен быть! Психоаналитик вновь сорвался на крик. Должен быть этот выход! Я знаю, что за мной следили, и что у меня ничего не пропало. Ищите, думайте, вы же милиция в конце концов! Борис Михайлович, будьте справедливы. Да, мы милиция, но потерпевший то вы. И все, что мы знаем, мы знаем только с ваших слов. Вы меня уверяете, что за вами следили до кражи, и вы же меня уверяете, что у вас ничего не украли. Мне приходится опираться на то, что вы говорите, но у меня не получается связной картинки. И мне приходится думать, что либо вы ошибаетесь в части слежки за вами, либо говорите неправду в том, что касается кражи. Из того, что вы мне сказали, связной и последовательной картины не вытекает. Если вы можете дать мне объяснение, которая связала бы воедино оба этих факта, я готова его принять и сделать все возможное, чтобы его проверить. У вас есть такое объяснение? — У меня? — Нет. — Я ничего не понимаю. — я точно знаю, что говорю правду. Вы должны мне верить! — Должна верить, — повторила про себя Настя. Какой заезженный оборот! Почему кто-то должен кому-то верить? Человек должен заботиться о тех, кто находится на его иждивении. Он должен держать слово, должен возвращать долги. Это все понятно. Но верить никто никому не должен. А между тем, это одна из самых распространенных и часто употребляемых фраз в нашей жизни. Вероятно, это что-то вроде магического заклинания. Ты должен мне верить, и все тут, и никаких объяснений не требуется. Человек подпадает под магию слов и начинает думать, что действительно должен верить.